12. Поддаемся манипуляции. Женщина 50 лет владеет компанией по организации мероприятий, бизнес стабильный, фирма обеспечена заказами, у нее хорошая репутация, серьезные клиенты. Женщина в разводе, дети уже взрослые, самостоятельные, казалось бы все прекрасно, кроме одного, ей не хватает рядом мужчины, с которым можно вместе пойти в гости, в театр, в кафе. Надоело ходить одно, это как-то неправильно. Она мечтает когда-нибудь оставить свой хлопотный бизнес и, наконец-то, насладиться спокойной, обеспеченной жизнью в большом доме с камином и собакой. И, конечно, рядом должен быть друг и партнер, под стать ей, чтобы и в гольф играл, и на горных лыжах катался, и при этом был умным, интересным собеседником, а еще обеспеченным человеком, ведь тогда можно быть уверенной, что он с ней не ради денег. Однако встретить мужчину мечты оказалось не так-то просто. Как только она заводит с кем-то отношения, ее начинает раздражать то одно, то другое, и найти свой идеал никак не получается. Приятельница посоветовала обратиться к профессиональному тарологу. «Я проверила на себе — это работает. Моя личная жизнь наладилась всего за три месяца. Только нужно четко следовать ее рекомендациям. Это дорого, но ты можешь себе это позволить». Недолго думая, женщина пошла к гадалке. Тара скинула карты таро, Инна пророчила двух идеальных кандидатов уже к концу года. Останется только выбрать лучшего. Было обещано, что женщина познакомится с ними в дороге. Поэтому она начала много ездить, хотя не любила командировки и всегда старалась отправить вместо себя кого-то из сотрудников. Она была уверена, что к концу года непременно найдет своего суженого, а когда этого не случилось, решила, что сама виновата. Что-то сделала не так и снова отправилась к той же гадалке. Друзья пытались ее образумить, но она была непреклонна, опять выложила крупную сумму, получила разъяснение да, мало ездила плохо, смотрела по сторонам, и новые рекомендации. Я встретила нашу героиню спустя еще полгода и поразилась происшедшим с ней переменам. Из активной, деятельной, жизнерадостной она превратилась в совершенно измотанную, подавленную женщину с потухшим взглядом и на грани депрессии. В чем проблема? Взрослая, успешная, здравомыслящая женщина, поддавшись на уговоры приятельницы, стала жертвой манипулирования. Купилась на обещания авторитетной гадалки, гарантировавшей стопроцентный результат, потратила много денег, но не только не обрела своего счастья, а, напротив, испытала горькое разочарование. ее обнадежили, поманили легкой добычей, посулили сказочного принца при условии, что она изменит свой образ жизни. В состоянии необычайного воодушевления, эйфории она провела почти год, но в итоге потеряла себя, а ее надежды были обмануты. Кто из нас хотя бы однажды не сталкивался с манипулятором? Например, в обличье банковского служащего, который звонит по телефону и просит срочно назвать данные карты. Хорошо, если удается просто забыть неприятный эпизод. А если речь идет о серьезном мошенничестве? Можно лишиться денег или даже жилья. Мы то и дело попадаем под влияние рекламы, политической пропаганды. Начальство, дети, родители тоже вынуждают нас делать что-то, идущее вразрез с нашими интересами. Или то, чего мы совсем не планировали. Иногда это серьезно влияет на нашу жизнь. Страдает самооценка, отношения с окружающими. Так почему мы время от времени попадаем в расставленные манипуляторами сети, даже не будучи легковерными или наивными? Манипулирование работает на разных уровнях. Первый — это манипуляция массовым сознанием. Именно на него нацелена реклама, СМИ, пропаганда. На этом уровне каждая из нас — часть общества или даже толпы, чьи ценности, взгляды, убеждения необходимо поменять. Для этого существуют сложные технологии, на разработку которых выделяются огромные средства. Второй уровень — манипуляция индивидуальным сознанием. Здесь, с одной стороны, действуют разного рода профессионалы, от продавцов в магазине и мошенников всех мастей, до недобросовестных психологов тарологов, коучей и проповедников лучшей жизни, задачи которых всевозможными ухищрениями, обманом, специальными приемами заставить нас сделать что-то выгодное манипулятору. А с другой стороны — любители. Это наши родные, близкие, друзья, руководство. Да, зачастую они действуют неосознанно, но у них та же цель, чего-то добиться от нас против нашей воли. Независимо от того, кто нами манипулирует и на каком уровне, вход идет один и тот же трехсоставный механизм воздействия. Отключить рацио, снизить критичность мышления, вызвать страх, создать угрозу, поддеть на крючок спасателя, предложить выход. Отключить рацио. Обычно мы критически воспринимаем поступающую информацию, и это нормально. Человеку вообще свойственно инстинктивно сопротивляться новому, ничего не принимать на веру. Мы дотошно рассматриваем ботинки, которые собираемся купить, нюхаем еду, прежде чем положить ее в рот, с подозрением относимся к новостям, да ладно, такого не бывает. Но при умелом манипулировании наша рация отключается, и мы готовы поверить во что угодно. Манипулятору прежде всего важно подавить психологическое сопротивление внушению. Поэтому он говорит быстро и уверенно. Этим отлично владеют телефонные мошенники. Ссылается на срочность, не давая времени на раздумья. «Нужно непременно успеть за три часа!» Или «У вас осталось девять с половиной минут, чтобы оплатить товар!» В том же ряду стоит хорошо знакомая всем нам уловка «печатать важную информацию мелким шрифтом», например, в договорах. Часто манипуляторы сбивают нас с толку, ссылаясь на авторитетные источники или имена. Так гадания на картах Таро подтягивают концепцию Карла Густава Юнга об архетипах, создавая ореол научности, подменяя факты, используя сомнительную статистику. Легко поддаются обману пожилые люди. Посулив повышенные проценты на пенсионный счет, их вынуждают срочно приехать к проверенному юристу и переоформить бумаги. Наши близкие используют похожие приемы. Говорят чересчур эмоционально, плачут, обижаются, неожиданно предъявляют претензии. И на работе, и в семье всегда есть человек, чье настроение является для нас определяющим. Он как барометр. Если показывает на ясно, можно жить и работать спокойно. Если предвещает ненастье или бурю, значит, надо запасаться терпением и готовиться к ударам стихии. Дома таким барометром могут быть муж, жена, пожилые родители, ребенок, в офисе шеф, партнер по бизнесу, коллега. Человек, от которого мы зависим эмоционально или материально, способен своим дурным настроением повлиять на нас, расстроить, заставить нервничать. Иногда он действует спонтанно, неосознанно. Иногда намеренно, сознательно, специально создавая стрессовые ситуации и вынуждая нас делать то, на что в других обстоятельствах мы бы не согласились. Когда манипулятор понимает, что демонстрация своих негативных эмоций добьется от нас большего, он начинает этим пользоваться. В нужный момент включает плохое настроение, будто кнопку нажимает. Начальник вернулся от генерального мрачня и тучи, сотрудники начинают работать в два раза быстрее. Муж пришел с работы не в духе, все домашние ходят на цыпочках. Ребенок раскапризничался, мы покупаем ему дорогую игрушку. Вызвать страх Как реклама или пропаганда превращают взрослого рационального человека в доверчивого ребенка? Для начала они создают видимость угрозы его базовым потребностям. Реклама не лишает нас пищи, воды или сна буквально. Она погружает в воображаемый мир нехватки самого необходимого. Чем талантливее снят рекламный ролик, тем достовернее образы людей, измученных недосыпом, голодом, жаждой, проблемами с сексом, тем быстрее мы превращаемся в испуганных детей, готовых подчиниться власти того, кто избавит нас от мук с помощью волшебных пилюль и мазей, картофельных чипсов, жевательной резинки с новым вкусом или газировки. Главное — любым способом заставить нас бояться бессонницы, голода, болезней. Запуганные люди пойдут на все, даже если им это невыгодно. Манипуляция сознанием предполагает игру на чувствах, страхах и предрассудках, а они есть у каждого. Если манипуляция массовым сознанием работает на нижнем этаже потребностей, угрожая лишить нас сна, отдыха, еды и безопасности, то другие виды манипуляции могут затрагивать более высокие этажи, создавая угрозу нашему статусу, финансовому благополучию, самореализации. Манипулятор играет на наших чувствах и неудовлетворенных потребностях, на боязни быть отвергнутыми значимыми для нас людьми, на чувстве вины, желании нравиться другим а если такие чувства и незакрытые потребности сразу обнаружить не удается, он ловко создает ощущение нехватки чего-то важного. А мы и не подозревали, что нуждаемся именно в этом. Женщины из нашего примера двигались в страх одиночества и чувство неполноценности из-за того, что ей не с кем разделить свою жизнь. При этом у нее были явно завышенные и далекие от реальности ожидания в отношении будущего партнера, свойственные обычно девочкам-подросткам все это сделало ее слишком уязвимой, чем и воспользовалась гадалка получив неплохой гонорар за свои услуги. Уязвимые места есть у всех. Манипулятор может легко их нащупать, а нащупав цеплять за них. К примеру, начальник просит поработать в выходные не кого-нибудь а нового сотрудника, справедливо полагая, что он то уж точно не откажется. Молодой человек всеми силами старается показать себя незаменимым и ответственным и неважно, что на субботу у него были совсем другие планы Играют на наших слабостях и близкие, когда создают угрозу нашим отношениям, бьют по самооценке, апеллируют к чувству вины. Юноша едет в военкомат во время мобилизации, хотя повестку ему не присылали. Его девушка заявила, что иначе он не мужик, а ему хочется чувствовать себя настоящим защитником и героем. Пожилые родители всячески намекают дочери, если она и в эти выходные не приедет и не привезет им внуков, они так расстроятся, что опять заболеют. Друг добивается от нас помощи такими словами, но тебе же это не трудно. С твоей сноровкой ты управишься всего за час. А если мы откажем образ мастера на все руки или лучшего друга, который всегда поддержит, моментально померкнет. Поддеть на крючок спасателя. Манипулятор лишил нас самообладания и способности критически мыслить. Актуализировал нашу уязвимость, напугал или в чем-то обвинил. И теперь, когда мы уже чувствуем себя жертвой и ищем спасения, пытаясь исправить ситуацию хаотичными, порой совершенно неоправданными действиями, нам предлагают эффективное решение. В рекламе спасения базируется на псевдологике — выстраивании ложной причинно-следственной связи между явлениями. «Пей этот кофе, станешь богатым, жуй эту жвачку, понравишься девушкам, стирай этим порошком, и муж никогда не уйдет к другой». У таролога есть так необходимые нам сакральные знания о будущем и способах получить желаемое. Следователь на допросе обещает свою помощь и даже дружбу в обмен на важные сведения. Ребенок гарантирует хорошее поведение, если мы купим ему новый смартфон, а в выходные поведем в зоопарк. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Эйфория от ожидания скорого и легкого, практически без усилий с нашей стороны решения проблемы, толкает нас на необдуманные поступки. Мы же должны чем-то расплатиться за то, что нам обещано. Хорошо, если только деньгами, но чаще своим временем и силами, а иногда даже здоровьем и психологической стабильностью. В случае с близкими мы, как правило, только усугубляем ситуацию. Когда дело касается воспитания детей, семейных отношений, общения с родителями, не существует быстрых и гарантированно правильных решений. Что делать? Задача любого манипулятора — превратить живого, свободомыслящего человека в управляемый объект, подчинить себе его желания, цели, стремления, планы. Поддавшись манипулированию, мы теряем себя, свое «я», перестаем отстаивать его, защищать. И в итоге чувствуем себя обманутыми, растерянными, подавленными. Как уберечься от манипуляций? Найти свои уязвимые места. Надо признать, какими бы опытными и осведомленными мы ни были, рано или поздно мы попадаемся в расставленную манипулятором ловушку. Поэтому так важно самостоятельно или с помощью психолога выявить свои слабые места, болевые точки. Каждый из нас поддавался на манипуляции ни раз и не два. Значит, стоит проанализировать эти ситуации, найти закономерности. В каких случаях я сам обманываться рад? когда вижу перед собой харизматичного, обаятельного человека? Или когда другой ловко угадывает мои потребности и обещает исполнить заветные мечты? Или когда мне льстят и осыпают похвалами? Возможно, наше слабое место — это желание быть отличником или хорошей девочкой, которым в детстве запрещали перебивать старших, а тем более перечить. И мы считаем неловким и невежливым сразу бросить трубку, когда нам звонят с очень выгодным предложением или молча пройти мимо продавца в магазине, навязывающего свою помощь. Но чем дольше мы выслушиваем речи продавцов или мошенников, тем легче нас провести. Ахиллесова пята многих мужчин — общение с дочерьми. Скажем, дочь-подросток просит разрешения пойти на ночную вечеринку. «Папочка, любимый, ты такой современный, ты все понимаешь, с тобой гораздо проще, чем с мамой. Ты ведь меня отпустишь, правда?» Отцовское сердце тает. Из строгого консервативного начальника, каким папа привык быть на работе, он превращается в добродушного, славного малого, который с легким сердцем отпускает дочь, хотя знает, что жена устроит ему скандал. Но вернемся к нашей героине. Можно предположить, что на самом деле ее болевая точка — не страх одиночества, а желание во что бы то ни стало соответствовать стереотипам, принятым в ее окружении. Необходимо соблюсти баланс деловой и личной жизни — Поэтому рядом с такой успешной и прекрасной во всех отношениях женщиной должен быть идеальный по всем параметрам мужчина. Вот и подруга торопит, скорее иди к торологу, она тебе поможет, что ты все одна до да одна. Но ее настоящая глубинная потребность принимать себя такой, какая она есть. А значит, признать, что ее жизнь может быть полноценной и без выдуманного принца. Важно быть чутким к себе. Осознавать свои истинные желания, запросы, интересы и искать адекватные способы их удовлетворения, понимая, что чем они сложнее, чем выше они стоят в иерархии потребностей, тем больше придется приложить усилий для их реализации. Не терять бдительность. Понимание механизмов манипулирования и способов воздействия на массовое и индивидуальное сознание трудно переоценить. Кто предупрежден, тот вооружен. Мы становимся бдительными, когда нам грубо пытаются что-то впарить, но когда вход идут более тонкие и изощренные приемы, как правило, поддаемся. Нам проще противостоять телефонным мошенникам, если мы узнали от знакомых о разных схемах обмана или прочитали в соцсетях об очередном случае такого развода, поразились фантазии аферистов и посочувствовали жертве. Конечно, информированность не панацея, но шансы, что мы успеем вовремя распознать мошенника, увеличиваются. Знание детской психологии и психологии пожилых людей, той категории наших близких, на чьи манипуляции мы поддаемся легче всего, тоже помогает справиться с соблазном, удовлетворять все их желания и капризы по первому требованию. Взять тайм-аут. Обычно мы не сразу понимаем, что оказались в ловушке манипулятора. Но если нас что-то насторожило, или нас слишком торопят, или мы в заведомо ослабленном уязвимом положении, Болеем, напуганы, остались без связи. Обязательно нужно сказать себе «стоп», отследить эмоции, оценить самочувствие. Мы в упадке или в какой-то нездоровой эйфории? Мы чего-то боимся? Тогда чего? Чувствуем себя виноватыми? Перед кем и почему? Очень устали и ни на что нет сил? Мы в цейтноте, и нам некогда вдумываться в то, что нам говорят, вчитываться в бумаги, которые предлагают подписать. В таких случаях никаких решительных действий предпринимать не стоит. Они могут слишком дорого нам обойтись. Лучше взять тайм-аут, привести себя в чувство, остыть, успокоиться, дистанцироваться от ситуации и уже потом думать, что делать дальше. Включить критическое мышление. Успокоившись, необходимо проанализировать, что происходит на самом деле, где могут быть нарушены наши интересы, к чему это может привести увидеть предполагаемые плюсы и минусы. И важно понять, зачем все это надо человеку, который нам что-то пообещал или почему-то хочет нас спасти. Зачастую, чтобы распознать обман, нужно вникнуть в детали, а для этого не надо стесняться задавать вопросы, уточнять. Нам предлагают страхование на очень выгодных условиях. Стоит поинтересоваться, а в каких конкретно случаях будет покрытие. В договоре что-то написано слишком мелким шрифтом, Попросим распечатать покрупнее или вооружимся лупой. Если мы не понимаем, как и почему на нас неожиданно должны свалиться огромные деньги, значит, наверняка нас дурят. Выйти из гипнотического состояния и вернуть в себя способность критически мыслить помогают разговоры с близкими. Посоветоваться с кем-то, кому мы доверяем, не только можно, но и нужно. Это позволит нам посмотреть на ситуацию со стороны, чужими глазами. Увидеть и собственные слабости, и то, как ими пытаются воспользоваться. Женщину из нашего примера я спросила, «Ты нарисовала себе образ идеального мужчины. А встречала ты таких хоть где-нибудь? Среди своих знакомых, в книгах, в журналах, в кино? Так может, ты придумала некий эталон, который невозможно найти? Потому что на самом деле тебе сейчас никто не нужен?» Она подумала и согласилась. «Действительно, в моей жизни и так все прекрасно». Противостоять манипуляции непросто. У профессиональных мошенников, маркетологов и пропагандистов появляются все новые и новые приемы одурачивания. За всеми не уследишь. Да и наши близкие слишком хорошо знают нас и наши уязвимые места и тоже успешно этим пользуются. А мы — обычные люди со своими слабостями, потребностями, желаниями, мечтами. И нам хочется, чтобы проблемы разрешились сами собой чтобы откуда ни возьмись на нас посыпались деньги, свалилось счастье или грандиозный успех, чтобы дети росли послушными и благодарными, а родители всегда были здоровы и не ссорились с нами. Поддаваясь манипуляции, мы думаем, что сэкономим время, деньги или ресурсы, но даже если мы выиграем здесь и сейчас тактически, то, скорее всего, проиграем стратегически и в будущем потратим еще больше денег, времени и ресурсов, чтобы теперь уже по-настоящему решить свои проблемы, наладить отношения и исправить ошибки, к которым нас привели наша недальновидность, поспешность и доверчивость. Посмотрев на ситуацию со стороны и осознав, что нами манипулируют, мы возвращаем себе субъектность, способность брать ответственность за себя в свои руки, делать выбор по собственной воле. Жизнь не сказка и ничего не происходит по мановению волшебной палочки, а значит, надо справляться со своими проблемами самостоятельно.